Глава 3. Арестабул I, возложивший на себя царскую диадему, умерщвляет свою мать и своих братьев и сам умирает после одногодичного правления. 1. По смерти отца, по прошествии 471 года и трех месяцев после возвращения из Вавилонского пленения, 176 до разрушения храма, старший из сыновей Арестабул, возложив на себя корону, первый Осмонай принял царский титул. Первого из своих младших братьев Антигона, к которому питал сильную привязанность, он почитал как равного себе. Остальных же братьев он бросил в темницу, закованными в кандалах. Даже родную мать, оспаривавшую у него власть вследствие того, что по завещанию Йоханана она, собственно, и была назначена главной руководительницей государственными делами, Арестабул подвергнул заточению и так далеко зашел в своей жестокости, что заставил ее умереть в темнице голодной смертью. Второе. Месть постигла его в лице брата его Антигона, которого он так нежно любил, что даже возвысил на степень соправителя. Он убил именно и этого своего любимца вследствие гнусной интриги, сплетенной злыми цередворцами. Вначале Арестабул не доверял злым языкам. Он слишком любил Антигона, и разные толки и пересуды о нем приписывал больше зависти. Но однажды, когда Антигон с триумфом возвратился из похода к празднику, в которой иудеи по издревле сохранившемуся обычаю для чествования Бога устраивают шатры, Арестабул как раз в те дни заболел. Антигон к концу праздника в сопровождении своего тяжело вооруженного войска со всевозможной пышностью отправился в храм, чтобы тем усерднее помолиться за брата. Этим воспользовались придворные интриганы, которые явились к царю, нарисовали ему живую картину торжественного шествия и гордого поведения Антигона, совсем где не подобающего ему как частному человеку. С таким сильным отрядом, говорили они, он прибыл не иначе, как с целью низвержения царя. Ему мало одной чести быть соправителем, он думает еще завладеть и самим царством. Третье. Почти против воли поверил этому Аристабул. Желая замаскировать свои подозрения, а с другой стороны обезопасить себя на всякий случай, он поставил своих телохранителей в один из темных подземных ходов замка, раньше называвшегося Варисом. Но впоследствии прозванного Антонией и приказал им свободно пропустить Антигона, если он придет без оружия. Но убить его тотчас, как только он явится вооруженным». Самому Антигону он заранее послал сказать, чтобы он пришел к нему невооруженным. Воспользовавшись этим случаем, смертельные враги Антигона совместно с царицей составили очень коварный план. Они уговорили царских послов умолчать о настоящем поведении царя и вместо этого передать Антигону, что брат слышал о пышных доспехах, которые он приготовил себе в Галилее. Прикованный же к постели, он до сих пор не мог принять его. Теперь, однако, ввиду его скорого отбытия, царь охотно видел бы его в этом блестящем наряде. Четвертое. Услышав это и не подозревая ничего дурного, Антигон в полном вооружении, как к параду, отправился к назначенному месту. Но как только приблизился к темному проходу, называвшемуся «стротоновой башней», он был умерщвлен телохранителями. Факт этот служит явным доказательством силы клеветы, разрывающей все узы благоволения и родства. Никакое благородное и возвышенное чувство недостаточно сильно, чтобы оказать противодействие низкому чувству зависти. Пятое. Известную сенсацию произвел тогда некто Иуда из Есеев, отличавшийся всегда меткостью и верностью своих прорицаний. Увидев тот день антигоны удаляющимся из храма, он обратился к своим ученикам, окружавшим его всегда в большом количестве, и воскликнул «Ах, теперь мне бы умереть после того, как правда умерла на моих глазах, и одно из моих пророчеств оказалось ложным. Антигон жив! Он, который сегодня должен был умереть!» «Местом погибели предназначена ему судьбой Стратонова башня, но до этого места 600 стадиев, а уже четвертый час дня. Время изобличает пророчество волзы». Старец умолк, погрузившись в тяжелые раздумья. Скоро сделалось известным убийство Антигона у подземельного прохода, который так же, как и город Кесария на берегу моря, называлась Стратоновой башней. Это-то обстоятельство испутало предвещателя. Шестое. Раскаяние в совершенном преступлении усугубляло, между тем, болезнь Аристабула. Терзаемый угрызениями совести, он начал быстро чахнуть. Болезненные припадки все больше учащались, и, наконец, во время одного такого припадка с ним случилось сильное кровоизлияние. Слуга, унесший кровь по какому-то удивительному божественному предопределению, поскользнулся на том самом месте, где Антигон был умерщвлен, и кровь убийцы вылилась на видневшиеся еще кровяные брызги от убитого. Очевидцы этого происшествия думали, что слуга нарочно вылил туда кровь и подняли неистовый крик. Царь, услышав шум, спрашивал о причинах. Никто не хотел ему объяснить. Когда же он начал настойчиво требовать и грозить, то ему сказали всю правду. Тогда глаза его наполнились слезами. Вздыхая, еле слышно, насколько позволяли ему ослабевшие силы, он произнес. «Не мог же я с моими злодействами укрыться от великого ока Божия! Быстро постигла меня кара за брата убийства! Проклятое тело! Да коли ты будешь удерживать от матери и брата мою погибшую душу? Да Док коли я должен каплю за каплей жертвовать им свою кровь, пусть берут сразу пусть божества не глумится больше над жертвоизлиянием приносимым покойником моими внутренностями тотчас после этих слов он испустил дух процарствовав не больше одного года.